Глава 30. Крор не стал поднимать тему изменений в нашем взаимодействии. Отношения именно звать язык не поворачивался. В случае удачного прохождения мною второго дара, за что я испытала нечто похожее на благодарность, пусть и психологически сложно думать в положительном ключе о ком-то преподносящим подобные новости. Едва закончила с едой, он отвёл меня в аудиторию, не говоря больше ни единого слова и общаясь с знаками. Мне показалось это от того, что сказать ему хотелось слишком много. Но всё это против правил, а значит и против его натуры. Весьма занимательную лекцию декуриона Релейфа об иерархии в вампирских кланах и способах физического воздействия на особи более низкого положения с целью выслеживания глав сообществ я почти не слушала. Я не неженка, но описание предстоящих собственных страданий мне на сегодня было выше крыши. чтобы ещё вникать в то, как следует правильно истозать других живых существ в прикладных целях. Неважно, что они были паразитами и мерзкими тварями по словам ликторов. Лично мне эти пока виртуально знакомые вампиры ничего не сделали, чтобы вас желать их пытать, и никому кого бы я знала тоже. Видимо, не выйдет из меня правильного бойца, так как для меня только жестокость в ответ на реальную жестокость кажется оправданной. Или просто всё дело в том, что не видела и не знаю столько сколько ликторы. Неважно. Остальные слушали лекцию тоже весьма эмоционально, фыркая, морщась, кое-кто и изображая рвотные позывы, в особенно изверских местах. Но не перебивая синего. Я же ничего не могла поделать с тем, что смотрела на этих молодых людей, одного за другим и думала, кто из них больше никогда не появится в этой аудитории. Да, гады мы тут все. И, может, чище мир станет без нас, но чёрт, как же это несправедливо не иметь хоть какого-то выбора. И пусть мы его сделали, подписав договор с корпусом. Всё равно, не по-людски всё это. Избегала я глядеть только на Макгрегора. Вот кому, судя по всему, ничего не угрожало. К тому же, мысль о том, что он своим проклятым донорством снизил мои шансы, бесила. Сегодня вечерней тренировки не будет, объявил декурион Релейф по окончании лекции. До ужина у вас свободное время. В главном кадетском зале можно будет посмотреть парочку фильмов или даже погулять по цитадели. Но предупреждаю, первый же конфликт или любое нарушение и поблажки лишатся все, как и ужина. Ух ты, удивилась Хिल्да, сидевшая позади меня. А в честь чего это у нас почти выходной? Я покосилась на неё через плечо, размышляя, должна ли ей что-то объяснить и как это сделать. Нашла глазами бронзового, естественно пристально наблюдавшего за мной. Да, он ясно дал понять, что нарушил их ликторские правила, рассказав, что и как будет завтра. Но это их правила, не мои. И прямого приказа держать язык за зубами не прозвучало. Поэтому я слегка толкнула волчицу плечом. когда мы стали покидать класс на пару слов, но без палева. прошептала, демонстративно глядя в другую сторону. Вот гадство. Оттуда мне улыбнулась Вероника и даже помахала рукой. Ну и что мне на хрен делать, если на выдержку бывшей нации и её способность потихому переварить новость я могла рассчитывать, то с этой трящёткой чуть что впадающей едва ли не в истерику, как быть-то? Вот на кой человеку грёбаная совесть, если грызёт она его в такой ситуации? Я что ли тащила эту дуру брюхатую сюда? Или я изобрела эти дары из уверские? Тебя тошнит, вот прямо сильно, если уже минуту, прошептала Вероники, проходя мимо неё. И девушка на мгновение зависла непонимающе хлопая глазами. Не тупи. Издав громкий и мучительный стон, она зажала рот и провыв, что её сейчас вырвет, ломанулась по коридору. Со стороны новобранцев этот манёвр Виро вызвал только безразличное фырканье, гримассы и одиночные комментарии о том, что девку около вампирские страсти мордасти догнали с опозданием. А вот беглое изучение лекторов вообще никакого интереса не выявило. Ещё раз незаметно кивнув Хилде, я потихоньку тоже двинулась к туалетам. Их было на этаже два, и несмотря на отсутствие маркировки и одинаковое внутреннее оснащение, Кадиты по умолчанию распределили их: ближайшие к нашим спальням дамские, дальний для парней. Блин, я замаилась тут на карачках стоять. Возмутилась шопотом Вероника, обнимавшаяся с белым другом, очевидно решившая подойти к изображению Дурнаты с полной достоверностью. Ещё немного, и меня и правда вывернет. Не бухти. Быстро оглянувшись, я поняла, что мы одни, но в этот момент в дверь проскользнула волчица и встала, подперев её собою. а беременная псевдострадалица многозначительно посмотрела на меня. «У нас тут что? Разговор по душам чисто между девочками?» фыркнула она, глядя на Хильду с чем-то похожим на ревность. Нация ей ответила таким же недобрым взглядом. «Да, мне вот тоже интересно», усмехнулась она. «Я подумала, что у тебя что-то серьезное ко мне. А тогда зачем здесь это?» «Ой, ну в самом деле мне только выборков в стиле «Если дружишь со мной, не общайся с этой». не хватало. Заткнулись обе. Варчливо одёрнула их. Вероника, слушай внимательно и не дай бог тебе начать сейчас истерить или повести себя как-то неадекватно. Притоплю прямо тут, а Хельга подтвердит, что так и было, как мы пришли. Ясно? Плодоядная ухмыльнувшись блондинка закивала. Сучка нацистская, еле слышно прошептала Вероника, шалава цветная. Так же тихо ответила ей Хильда. И я одарила обеих свирепым взглядом. «Гребаные бабские штучки! Что-то такое неприязнь к парням, вне зависимости от расы и прежних убеждений, я не заметила». «Ясно», — насупилась брюнетка, отвечая, наконец, мне и отходя на всякий случай подальше. «Что я сделала-то? Чего ты на меня злишься?» «Цыц, говорю!» Одернула ее и быстро пересказала всю инфу о завтрашнем даре. которую узнала от крора. Хилда, как я и ожидала, отнеслась к новости почти стоически, только побледнела и смотрела сквозь меня расширившимися глазами. А вот Вера, можно сказать, удивила. Если в начале её физиономия и стала скисать, губы затряслись, ресницы захлопали, как крылья бражника, то потом она взяла себя в руки. Лицо её превратилось в непроницаемую маску. Значит, это правда, что болтают о тебе и бронзовом? Тихо спросила она без всякого выражения. Тебе-то что за дело? Тебе-то что за дело? Резко наприглась на неё Хильда. Просто пожала плечами Вероника. Не похоже, что она так уж испугана завтрашним. Но в любом случае большое спасибо тебе волит. Я пойду переварю, попробую подготовиться морально. Но прежде чем девушки дошли до двери, в ту громко постучали, пугая волчицу. "Девки, на выход", прокричал с той стороны Рамос. "Отдых отменяется. Командир велят топать во двор и строиться, какая-то там их шишка прилетает на нас смотреть". "Зря ты это и рассказала", пробурчала Хилда уже в коридоре, растреплит. "А ты", невесело усмехнувшись, я многозначительно глянула на маячившего рядом Аспида. "Можно Спросите, она, конечно, спросила, но в глаза не смотрела. Ведь и так бы рассказала, сдалось ей моё разрешение, только своим, нормальным, а не могила войд. Учитывая, что завтра я весьма вероятно помру, да пофиг, отмахнулась я. Во дворе и вправду обнаружился ещё один воздушный транспорт. Если наш обычный больше напоминал какую-то уродливую летающую бочку, куда нас забивали как сельдей, То этот был небольшим, изящным, почти полностью прозрачным и от этого выглядел почти невесомым, и безусловно роскошным, точнее, подчёркивавшим охеренно особенный статус того, кто на нём передвигался. И вновь прибывший действительно был особенным. Даже издали он выделялся в массе одетых в чёрное кадетов. и четырех цветных командиров, будто был единственным с лепящим глаза лучом яркого света в темной комнате. Белым и сверкающим на солнце было все – крылья, волосы, одежда и кожа, будто абсолютно никогда не знавшая воздействия ультрафиолета. Этим он мне почему-то напоминал Крора. Упомянутый командир, к слову, как раз глядел на меня, хмурясь и явно гневаясь на небольшое опоздание. Впрочем, нет, скорее было похоже, что он тревожился, а не сердился. Как я посмотрю, идеальной дисциплины добиться вам пока не удалось. Желчно заметил Белый, пока мы торопливо занимали места в строю, чем тут же вызвал во мне вполне осознанную и интуитивную неприязнь. Интересно, декурионы, дело тут в исходном контингенте или в ваших организаторских способностях? Выглядел узнанный мною по телепередачам Верховный почти так же, как и на экране. Величественным мужчиной за 40, из тех, кого возраст только делает привлекательней. Резкие, крупные черты лица, огромное тело в идеальной форме и крылья. Великолепные, да как в принципе все у ему подобные их, но, судя по всему, за эту неделю они мне примелькались, что ли. Поэтому от изучения их носителя почти не отвлекали. А может, очароваться мешала исходившая от него холодная, отталкивающая аура. Словно верховный не просто выглядел живым сугробом, но и реально состоял из морозного крошева. И эта самая аура расходилась от него волнами, заставляя всех замереть, и через пару минут поскрипывание вездесущего песка под его ботинками стало единственным звуком на площади перед цитаделью. Бледные, почти совсем лишенные цвета глаза, обрамленные ресницами и ледяными иглами, были, несомненно, экзотичны и красивы. Но когда он останавливал на ком-то взгляд, сканируя нас одного за другим, парни и девушки начинали заметно ежиться и сутулиться. Сегодня вечером у кадетов часы отдыха. Голос Крора разбил наступившее ледяное безмолвие и верховный повернул в его сторону голову, Стремительным каким-то совсем нечеловеческим движением, глянув так, точно собирался заморозить на месте за уничтожение произведенного эффекта. Сто процентов крылатый айсберг кайфовал от того, какое действие производил на окружающих. «С какой стати послабления?» – резко спросил он у Бронзового. «Разве ваши подопечные достигли уже чего-то заслуживающего поощрения отдыхом?» «Ну и тип...» Все декурионы, стоявшие и до этого вытянувшись, а деревенели ещё больше, и хранили молчание, кроме Крора. Небольшой перерыв в тренировках в данный момент был признан целесообразным для аккумуляции внутренних резервов, ответил он не дрогнувшим голосом. Это он выходит самый смелый или просто всегда крайний? Как-то это знакомо. Признанкем декурион Крор. Вами? Осведомился снеговик, и теперь поежились не только кадеты. «Да, мною», — не моргнув, ответил крылатый. «Ну, раз так, то соизвольте отменить ваш приказ и доведите до сведения своих подчиненных, что вместо отдыха их ждут тесты», — отчеканил большой начальник. «Сохранять порядок построения, вводить их на мой корабль по одному в порядке живой очереди». Он прошёлся глазами по нам всем ещё раз и, развернувшись, неторопливо направился к своей полупрозрачной птичке. И я поняла, что больше всего отталкивало в нём. Он смотрел на нас, но словно не видел в нас не только людей, но и вообще живых и сколько-то разумных существ. Не видел и целенаправленно не хотел этого делать.